Детей своих всегда любили, но это была любовь без быта, без ухода за детьми, без соприкосновений с ними, без общения с ними. В таком виде она и передана нам. Но уход за ребёнком требует такого сосредоточения и напряжения, что его далеко не каждый выдерживает. За всеми этими тягучими завтраками, макаронами, сборами на прогулку любовь теряется. Вот и меня в то утро, когда должен был прийти дядя Серёжа, словно раздирало на части. Старая, древняя, внебытовая любовь была возмущена. Всё кричало во мне: "Да что же это такое? Пятилетний пацан, мой собственный сын заявляет мне: я тебя ненавижу, а я его должен любить?" А новое чувство, постепенно зарождающееся во мне, ещё слабое, ещё вынужденное отстаивать себя. Это новое чувство помогает мне искать выход. Всё было, этого ещё не было, говорю я себе. Но ничего страшного. Услышал где-то. В детском саду и не такое услышишь. Обидеться? Обидно, конечно. Но ведь я люблю мальчика. говорю я себе. И ведь на самом-то деле я не обижен, не чувствую обиды. Я люблю его, и ему не обидеть меня ни за что. Притвориться обиженным из педагогических соображений чистая глупость. Превратить всё в шутку, но ему не до шуток, он ненавидит. И самым спокойным из всех серьёзных своих голосов Я интересуюсь, за что же он меня ненавидит. Чистейшая серьёзность и невозмутимость. Вот что мне нужно в голосе. Кажется, удалось, поскольку он объясняет деловит. Потому что ты хочешь, чтобы дядя Серёжа пришёл, а я не хочу. Снова вскипает во мне раздражение. Снова побеждает прежняя абстрактная любовь. Я люблю сына, но я люблю хорошего мальчика, а не капризного, не такого, у которого на каждом шагу хочу да не хочу. Людей постоянно повторяющих: я люблю, я это не люблю, хочу, не хочу, таких людей я терпеть не могу. Но ведь пятилетние буквально сотканы из этих хочу и не хочу. Станет старше, пройдет само собой, а дергивать и поучать еще опаснее. Я видел детей, которых в пять лет отучили говорить «я хочу», а в пятнадцать схватились за голову. Он ничего не хочет, его ничего не интересует, а в двадцать пять и вовсе были в ужасе. Что делать? Ему ничего в жизни не нужно. И вот новая моя человеческая, а не педагогическая любовь, кажется, побеждает. А мы его во дворе встретим, дядя Серёжа удалось придумать мне. Если у нас тесно, мы подождём его во дворе. Ура! Его величество согласилось на такой шаг. Я чувствую себя счастливым. А что делать? Кто скажет, как надо поступать в таких случаях? Или ещё сложнее вопрос. Кто скажет, что должен был делать, говорить и чувствовать я, такой, какой я есть? Уверен в одном: я не укрепил случайно вспыхнувшее зло в душе мальчика, и оно улетучилось. Я победил. Не мальчика, нет, победил зло. В это утро в мире зла стало на один атом меньше, чем могло быть. Но так ли всё? Правильно ли я поступил? Читательница из Кемеровской области Елена Михайловна Елисеева пишет мне, что я не прав, что ребёнок в то утро понял одну: можно говорить ненавижу по любому поводу и в любое время. И если кто-то обидится, то ребёнку удивится и не поймёт, почему человек обиделся. На месте отца я бы отреагировала сразу, пишет она. Сознательно и доходчиво объяснила бы сыну, что нельзя говорить «ненавижу» без особой причины. Ненавидим мы очень плохих людей, например, фашистов. Это страшное слово «ненавижу» хорошего человека, оно может оскорбить и обидеть. А ты понимаешь, как это «обидеть»? Тебе было когда-нибудь обидно? Вот видишь, так и мне обидно. Мне кажется, сразу надо было пресечь это. А отец промолчал, и слово это злое не исчезло, оно только затаилось. Вот случай показать, что такое разные педагогические веры. Сначала кажется, что Елена Михайловна совершенно права, и возразить ей нечего. Все её доводы убедительны и вызывают уважение. Но права она по-своему, в своей логике, в своей вере. А я верю, что мир в то воскресное утро был дороже всего. И что если я каждое слово мальчика начну принимать как предлог для поучения, то мне придётся поучать его с утра до вечера. Пусть даже и ласковым голосом, но поучать. В конце концов мои поучения станут надоедливыми. И однажды, когда придёт минута сказать решительное слово, и нужно будет, чтобы мальчик услышал его и послушался. У меня такой силы влияния не останется. Я всю её истрачу на поучения по мелким поводам. Поучения, как антибиотики. Они лечат поначалу, а потом вирусы привыкают к ним. Я думаю, что мальчик в 5 лет, сказав ненавижу, уже знал, что это обидно. что он сознательно хотел обидеть меня, чтобы добиться своего, своей цели. И если бы я показал ему, что обиделся, то и вышло бы так, как он хотел. Я показал бы ему, что, обижая человека, можно иногда и добиться своего. Я дал бы ему урок обидчивости, показал бы, что одна из возможных человеческих реакций на чужой поступок – это обида. Но обида беспомощная реакция, самое слабое средство. Я не хочу его учить обижаться. Я показал ему, что можно выработать и другую реакцию, можно поискать путь к согласию. Мы стали искать его и нашли. Я учил его быть миролюбивым. Я считаю, что обидевшись, я отошёл бы от мальчика А мне важнее всего, чтобы не было между нами ни рва, ни канавки. Пока мы вместе, я могу влиять на него. А если я обиделся, отступил, отвернулся, обиделся это отвернулся, как маленькие девочки отворачиваются и труд глаза кулачками: "Я на тебя обиделась". Если бы я отвернулся, то мои возможности повлиять на ребёнка уменьшились бы. Я уверен, что, произнеся сердитое слово «ненавижу», мальчик все-таки не до конца еще понимал его серьезность. Иначе я его знаю, своего мальчика, он бы его не произнес. Сказал и забыл. Мог бы и похуже что-нибудь сказать. Но если я это дурное слово пропущу, не заметив, если ничего в ответ не произойдет, То спустя какое-то время мальчик и сам перестанет пользоваться сильными словами, ведь ни в безвоздушном же, ни в безлюдном пространстве он живёт. А если бы я сконцентрировал его внимание на дурном слове, то он навсегда запомнил бы его, оно укрепилось бы в его сознании, и мальчик знал бы, что при случае можно воспользоваться этим словом. Он видел бы, какой эффект оно производит. И я не верю в педагогику пресечения. Сразу надо было пресечь это. Чуть что пресечь. Я больше верю в педагогику противопоставления. Злу противопоставляется добро. Я уверен, я верю, что мальчик отметил в своем сознании, как я отреагировал на сильное слово, на попытку обидеть. И он стал чуточку лучше, мой мальчик. Да и я, признаюсь открыто, любовью победив обиду, почувствовал, что я тоже стал лучше. И вот это мое незаметное, тонкое, неуловимое движение к лучшему, но движение, движение, несомненно, передалось и мальчику, иначе он ни за что не согласился бы на мое довольно глупое предложение встретить Сережу во дворе. А ведь мальчик пошел мне навстречу, словно извинился передо мной и насколько такое извинение дороже того, к какому я мог бы его принудить, если бы потребовал ты меня обидел, проси прощения. Не хочешь, не будешь, упрямый мальчишка, становись в угол. И потом из угла услышал бы тягучее, душевно ленивое я больше не буду. а потом пришел бы наш гость, и мы с Матвеем натянуто улыбались бы ему и изображали хозяев, чувствуя враждебность друг к другу. Я, потому что маленький мальчик, посмел сказать мне «ненавижу», мальчик, потому что я устроил скандал по пустякам. А к тому же, отчего это никогда не приходит нам в голову? Он маленький, он бессилен передо мной. Я могу делать что хочу: звать в гости дядю Серёжу, не звать в гости дядю Серёжу. А мальчик никаких прав не имеет. От этого можно и возненавидеть. И от чего не приходит нам в голову, что когда мальчик говорит нам: "Я тебя не люблю, я тебя ненавижу", то он не только повторяет чужие, а, может быть, и наши собственные слова. Не говорили ли мы ему: "Я тебя не люблю", а? Ну и в самом деле ненавидит. Он маленький, его чувства сильнее наших. Прочитав ему натацию о том, в каком случае надо употреблять слово "ненавижу", а в каком нет, я бы научил его, как за словами прятать чувство. Хороший ли это был бы урок? Это был бы урок вежливости, не спорю. Но урок чувства дурной, а чувство в этом возрасте важнее вежливости. У мальчика сильный характер. Когда он любит, он умирает от любви, когда он ненавидит, он кричит: "Ненавижу". Что ж, я не должен его ломать, но я не должен и поощрять его ненависть, его злобные чувства. Я не могу искоренить их в один миг. Я могу противопоставить им добро. Могу освободить мальчика от злого чувства, если оно был. Елена Михайловна победила бы дурное слово, а я, мне кажется, победил дурное чувство. Если мальчик произнёс злое слово просто так, я не должен заострять его внимание на этом слове. Если мальчик хотел меня обидеть, я не должен поддаваться и обижаться. Если мальчик ненавидел меня, я должен помочь ему справиться со своим чувством, сделать так, чтобы он сам победил его. Но главное в этой истории заключается в следующем. Мама Елена Михайловна с её педагогическими убеждениями, с её педагогической верой должна поступить так, как она предлагает, и она будет права. Она не может принять мой совет и поступить так, как предлагаю я, потому что мой вариант ответа, но без веры в него, приведёт к худшим, а не к лучшим результатам. Ведь это лишь кажется, будто я попустительствовал мальчику. Нет, я действую. Я сильно потрудился в ту минуту. А Елена Михайловна, если бы она поступила, как я предлагаю, пошла бы против себя, против своих убеждений, и вышло бы, что она просто промолчала бы, проглотила обиду. Вышло бы то самое попустительство злу, против которого и в этом мы несомненно согласны. Мы вместе восстаём, и я, и незнакомая мне Елена Михайловна, и почти все люди Конечно, я не произнёс в уме и десятой доли тех фраз, которые здесь для наглядности воспроизведены в виде доводов и рассуждений. Но всё же эти фразы, эти мысли и доводы жили во мне. Их подсказывала моя педагогическая вера. Но и я, разумеется, не могу принять вариант Елены Михайловны. Он возмущает меня точно так же, как возмущает её моё поведение. Такова педагогика. В каждом слове, в каждой интонации, в каждом самом маленьком поступке отражаются все наши убеждения. В любом слове вся педагогика во всем ее объеме. И потому, чтобы суметь сказать ребенку толковое слово, имеющее воспитательную силу, нужно вырабатывать в себе сильную, эффективную педагогику, сознательно обновлять образование, свою педагогическую веру. А дядя Серёжа всё-таки пришёл к нам в гости. Приехал на велосипеде диковинной марки и раскраски. Он рассказывал детям во дворе сказку о том, как дружили полицейский и паук, и как на птичьем рынке купили живую летающую подушку. он дарил детям апельсины из овощи, предварительно вырезав пирочинным ножом на каждом апельсине весёлую или грустную рожицу. И вечером, укладывая спать, мальчик сказал, что он очень любит дядю Серёжу. Я его всегда знал, сказал он. Я почувствовал ревность, но подавил её. В конечном счёте Не обязательно, чтобы мальчик любил родителей. Любил бы он кого-нибудь. Бывает и безответная любовь. Надо быть готовым и к этому. Лишь бы он любил кого-нибудь, был способен любить. Тоненький стебелёк детской любви, любви к отцу с матерью, к чужому человеку, кому-нибудь. Вдумаемся. Ведь всё, что в мире есть хорошего, в конечном счёте вырастает на этом стебельке.